«В стране огромных следов». Роман. Глава первая. Перо и коготь. Кабинет полковника находился на 49 этаже, куда не доходили ни городской шум, ни запах асфальта, ни гарь из выхлопных труб. Словно в раю, честное слово. Лифт остановился с мягким шорохом, раздвинулась дверь, и я неслышно прошел по толстому пушистому ковру в приемную, отделанную темным дубом. На встречу мне поднялась девушка. Полковник ждет вас, господин Купер, сказала она. Я улыбнулся ей и постучал в массивную величественную дверь с серебряной дощечкой, на которой было выгравировано полковник Джордж В. «Спленнервиль, президент и главный редактор». Тотчас из-за двери донеслось. «Да, Мартин, входи!» «Добрый день, полковник!» — приветствовал я его, проходя в кабинет. Он сидел за своим монументальным столом. «Да входи же, черт побери!» — он сделал нетерпеливый жест. «Сколько раз тебе говорить!» Затем обратился к девушке, сидевшей перед ним с блокнотами ручкой. «Закончим на этом рази и запомните!» Меня ни для кого нет. Рази поднялась и поспешно покинула кабинет, бросив на меня растерянный взгляд. Я жестом дал ей понять, что мне все ясно. Ясно, что в это утро что-то очень беспокоит полковника, что-то очень и очень заботит его. Я думал сесть, как обычно, в одно из больших кожаных кресел напротив письменного стола, но Спленервиль возразил. «Нет, Мартин, иди сюда», — он указал на стул возле себя. Несколько смутившись, я повиновался. «Что-нибудь не ладится, полковник?» — спросил я. Он посмотрел на меня своими голубыми, холодными глазами. «А что?» — я покачал головой. «Да нет, ничего, я просто так». «Дело в том», — проворчал он, доставая из бокового ящика небольшую картонную коробку и ставя ее на стол, — «что вы, журналисты, всегда почему-то думаете, будто все у всех не ладится». Он машинально провел рукой по следым волосам, длинными и аккуратно зачесанным. «Чем ты занят сейчас?» — поинтересовался он. Теперь его голос звучал спокойно и вежливо. Нет, чем-то он был весьма озабочен, чем-то особенным. «Думаю, закончить статью о безработице, полковник». Он нахмурился. «А, да, помню. Ладно, Мартин, оставь пока эту статью». Я не выдержал и вскочил. «Как?» — воскликнул я. «Оставить работу?» Но я уже целый месяц собираю материал и знаю. К тому же вы сами поручили мне заняться этой проблемой. Да-да. У меня очень большой интересный материал. Я взял интервью у мэра, у губернатора. Хватит, Мартин. Прервал он меня, хлопая ладонью по столу. Кто руководит газетой, ты или я? При чем здесь это? Ответь, кто главный редактор, ты или я? Вы неохотно признался я, но... Никаких «но», я и точка. Он повелительно указал на стул возле себя, сядь и успокойся. Я сел и хотел было снова высказать свое недовольство, но тут он положил руку мне на плечо. «Нет, дорогой мой, нет», — проговорил он, и голос его удивил меня какой-то проникновенностью и печалью. «На этот раз ты действительно очень нужен мне, и, наверное, не только как журналист. Я всю ночь думал об этом». Он замолчал и посмотрел на коробку, лежавшую на столе. Пауза длилась долго, должно быть, с минуту. Мартин продолжал, полковник, не глядя на меня. «Ты слышал о профессоре Луисе Гростере, директоре Музея естествознания?» «Это тот, который умер четыре дня назад?» «Тот самый. Я слышал о нем. Это был настоящий ученый». «Ах, он был вашим другом, полковник, не так ли?» Он кивнул. «Мы с Луисом были большими друзьями, хотя и виделись весьма редко. У нас очень разные характеры, это верно, но мы были по-настоящему близки. Он был последним из друзей, какие еще остались у меня, Мартин», — вздохнул Спленнервиль. «Я сказал, мы все ваши друзья тут, в редакции». Он горько улыбнулся, «понятно, но с Луисом, видишь ли, все иначе. Мы вместе учились, вместе воевали». Вместе переносили холод и голод. Короче, тут полковник опять перешел на энергичный деловой тон. Этот старый сумасброд оставил мне кое-что в наследство. Я хочу сказать, вот эту картонную коробку. Ее привез мне домой посыльный из музея вчера вечером. И испортил мне всю ночь, мрачно закончил он. «Вероятно, полковник, она полна банкнот?» — глупо сострел я. Спленервель взглянул на меня без улыбки. «У Луиса не было ни гроша!» — отрезал он и открыл коробку. Привстав со стула, я заглянул в нее. Потом набрался смелости, не скрывая своего удивления, спросил. «И это все?» Полковник раздраженно кинул. «Все!» Он извлек из коробки перо, какую-то щепку, два конверта и положил их на черное блестящее стекло своего письменного стола. Он долго и задумчиво смотрел на все это. Мне стало тоскливо. «Зачем?» — спрашивал я себя. «Зачем, черт возьми, редактор вызвал меня?» Вдруг из динамика прозвучал голос Рази «Полковник, вас вызывает Вашингтон!» Сплиннервилл не сразу услышал ее слова, продолжая внимательно смотреть на лежащие перед ним предметы. Когда же Рази повторила, полковник вас вызывает в Вашингтон, он резко повернул голову и покраснев заорал. Я же сказал, меня ни для кого нет. Но, господин Сплиннервиль, это министр труда, сообщила Рази после небольшой паузы. Сплиннервиль хлопнул рукой по столу. К черту, министр труда, прогремел он. Меня нет, ясно? Нет меня. Он раздраженно опустил рычажок аппарата и замер стиснув зубы. К черту, повторил он и, не остыв еще от гнева, повернулся ко мне. «Так вот, э, Мартин, о чем ты мне говорил?» Я еще никогда не видел его таким возбужденным. «Я говорил, что это, наверное, что-то очень важное, полковник, раз вы посылаете к черту даже министра труда, и, указав на коробку, добавил, а больше там ничего нет. Это все. Перышко, он спокойно взял серое перо». И коготь. Он коснулся указательным пальцем того, что я принял за щепку. Я всмотрелся. Да, это был коготь, вернее, острый конец когтя. Может быть, это какого-то необыкновенного тигра. Не знаю, почему только мне вдруг стало как-то не по себе. Впрочем, это ощущение быстро прошло. Наверное, для вас, полковник, эти вещи имеют какой-то особый смысл. Воспоминания о прошлом должно быть... Спленервилль помочился и махнул рукой. Затем он взял один из конвертов, который был уже распечатан, и извлек из него лист бумаги. «Послушай, Мартин, — сказал он, глядя на меня, — послушай, что написал мой бедный Луис. Дата, видишь, давняя, год назад. Послушай. Дорогой Джордж, — начал читать он, — может быть, тебе покажется странным, что я делаю это завещание». Я не богатый, никогда не был богатым. Ты, конечно, помнишь, тут полковник прервал чтение. Здесь я могу пропустить несколько строк, Мартин. Луис пишет о нашей старой дружбе. Как хотите, полковник. Да, к делу, вот тут. Итак, все мои книги и инструменты я завещаю музею. А тебе, Джордж, оставляю вот эти предметы, которые заключают в себе годы моих раздумий, мечтаний, проектов. Годы разочарования, лишения и страха. Перо и коготь. Явно взволнованный полковник, прервав чтение, вздохнул, что-то пробормотал и продолжал. Эти предметы я тоже мог бы оставить музею или какому-нибудь другому ученому. Но я не делаю этого. Я отдаю их тебе, Джордж, по четырем весьма весомым причинам. Первая, потому что ты мой ближайший друг. Вторая, потому что ты очень богат. Третье, потому что ты отважен. Четвертое, потому что ты наделен воображением. Да, именно так. Эти два предмета, перо и коготь, попадя не в руки человека, не обладающего этими четырьмя качествами, какие есть у тебя, пропали бы. Имей, однако, в виду, Джордж, что это мое наследство будет весьма тяжким для тебя. Если не уверен в своих силах, оставь все и бросите предметы в камин». Если же напротив, захочешь принять мое наследство, Джордж, во имя нашей старой дружбы, то умоляю тебя доведи дело до конца. Голос полковника по мере того, как он читал, становился все глуше. Он опять прервал чтение и, не глядя на меня, проговорил. Мартин там в шкафу бутылка виски. Я прошел к шкафу, достал бутылку и рюмку, поставил на стол, налил виски. Вот полковник. Я никогда не пью раньше захода солнца, это мое правило, предупредил он, но на этот раз мне необходимо. И он сделал хороший глоток. Я по-прежнему, сам не зная почему, ощущал какое-то странное беспокойство, даже страх, тревогу, какую не испытывал еще никогда в жизни. Мне казалось, будто я смутно чувствую присутствие еще кого-то, словно в просторный кабинет вошло некое неизвестное загадочное существо. Внезапно полковник спросил «Что же мне делать, Мартин? Принять или отказаться?» Звук его голоса заставил меня встряхнуться. «Соглашусь принять», — продолжал Спленервиль. — «значит, нужно вскрыть и вот это». И он указал на второй конверт, лежащий на столе. Я заметил, что он был запечатан, и на нем четким почерком профессора Гростера было написано «Вскрыть». Только в случае положительного решения. Я продолжал рассматривать его. Журналист должен быть любопытным уже в силу своей профессии. Это верно, но сейчас странное дело, любопытство сжигало меня, как никогда прежде. от чего такие мрачные слова? Почему это перо какой-то птицы и частица когтя заключают в себе мечты, разочарования, страхи, отречения... «Соглашайтесь, полковник!» — твердо сказал я. Спленервель усмехнулся. «Я знал, что ты так скажешь, Мартин!» Он еще глотнул виски и с некоторой бравадой продолжал. «Ладно, посмотрим, чего хочет от меня старый Луис!» Он взял нож для разрезания бумаги и не без некоторого труда вскрыл конверт. Достал лист бумаги и положил его на стол. «Та же дата, что и на том письме!» — проговорил он. Да-да, старый Луис. Хм, ну посмотрим, в чем тут дело. Джордж, негромко начал читать он. Это перо, несомненно, давнее, ему лет 45-50. Я исследовал его целых 17 месяцев и абсолютно убежден, что не ошибаюсь. Погрешность может составить 5-6 лет, не больше. То же самое относится и к когтю. Я непреклонно убежден, что... Что тут такое? Ага, вот что перо и коготь принадлежат одному и тому же существу, то есть анакторнису. Тут полковник остановился, посмотрел на меня недоуменно, скривил губы и продолжал. Эти предметы попали ко мне во время моей последней экспедиции в устье Амазонки в 1962 году. Я купил их у одного местного жителя, который сказал, что приобрел их у одного колдуна а тот в свою очередь у жителя страны огромных следов он сказал что перо и коготь обладают волшебной силой дай мне еще немного виски мартин спасибо что ж читаем дальше я сразу же понял необыкновенную ценность этих вещественных доказательств и трудился как одержимый джордж чтобы определить хотя бы приблизительно где же находится эта страна огромных следов на карте которую я предлагаю Ты найдешь результат моих исследований и мои выводы. Тут я также непреклонно убежден, что не ошибаюсь. Я мог бы передать тебе несколько папок со своими записками, научными выкладками, описаниями опытов и выводами, каким пришел в результате. Но я знаю, ты обладаешь незаурядным воображением и веришь мне, поэтому ограничусь лишь тем, что еще раз повторю мой окончательный вывод. В верховьях Амазонки Джордж до сих пор живет, или, во всяком случае, не более 40-55 лет назад еще существовал экземпляр Анакторниса. Вот и все. Это и есть мое наследие. Остальное за тобой. Спленервиль опустил бумагу на стол и замолчал, недвижно глядя куда-то в пространство. Я заметил, что лоб его покрылся бисеринками пота. Тишину нарушил протяжный бой стоявших в глубине кабинета высоких напольных часов. Их маятник равнодушно отсчитывал время. «Извините, полковник», — проговорил я после некоторого раздумья, — «я мало что почерпнул из этого письма, но, полагаю, кажется, мне не удалось скрыть разочарованную усмешку. От моего любопытства не осталось и следа, вместо вместе с ним испарилась и тревога лопнула как мыльный пузырь. В чем дело, Мартин? Вспыхнул Спленервиль. Почему ты усмехаешься? Нет, нет. Боюсь только, что я не стал развивать свою мысль. Спленервиль вложил письмо в конверт и поднял рычажок переговорника. Слушаю, шеф, тотчас раздался голос Рази. Возьмите энциклопедию и прочтите мне статью Онакторнис. О. Н. «А-К-Т», словом о Торнис. «Ясно, шеф, сейчас». Сплиннервилл ждал хмуро, уставясь в переговорник. «Ну что?» — нетерпеливо поинтересовался он спустя некоторое время. Рази испуганно ответила. Э, «Вот-вот, шеф, так давайте, читайте же, черт возьми». Итак, «О-Накторнис», — голос девушки дрожал. «Разновидность нелетающих птиц...» существовавших в плеоцене, принадлежит к отряду плотоядных, населявших Южную Америку, крупная хищная птица. Достаточно, отрезал полковник. Он нервно выключил динамик и повернулся ко мне. Ну так что, Мартин? Глава вторая. Дек. Не хотел бы вас разочаровывать, твердо сказал я. Но, по-моему, это набившая оскомину история, которая время от времени возвращается на экраны. Где-то обнаруживается чудовище, пережившее тысячелетия, и всемирный потоп, ну и так далее, и все такое прочее. Каждые пять-шесть лет всплывает нечто подобное. Нет, Мартин, нет, на этот раз все не так. Должно быть не так. Почему? Вместо ответа он взглянул на письмо, и прежде чем продолжить чтение, внушительно проговорил. Луис был великим ученым, а не писателем. Выдумав подобную историю, он мог бы заработать кучу денег. Речь идет, прочитал он, снова обратившись к письму, об очень трудном деле. Он внезапно умолк. Тогда заговорил я. Верно, полковник, это очень трудное дело. Но чего же в таком случае он не взялся за него сам? А чего же Гростер, как истинный ученый? сам не отправился на поиски этого чудовища. Почему самолично не постарался доказать, что эта птица живет в наши дни или жила полвека тому назад? Полковник хмуро посмотрел на меня, снова взял письмо и почти сразу же с торжеством воскликнул. А вот почему. Вот что пишет Луис. Очень трудное дело, и я не берусь за него, Джордж, потому что я стар, беден, а прежде всего, потому что я ученый. Нет, не смейся, Джордж. Это затея не для ученых. И знаешь почему? Ведь каждый, кто пытается научно доказать, что вымершие доисторические чудовища живы и поныне, рискует своим научным авторитетом. Его уничтожат критики, ирония коллег, неверие толпы, насмешки журналистов. Джордж, тихо продолжал Спленервиль, на все это у меня нет сил. Можешь считать меня под лицом но у меня нет на это сил. Видишь ли, я уверен, эти слова, Мартин подчеркнуты, я уверен, что 50 лет назад Анакторнис был жив, и даже само название Место «Страна огромных следов», мне кажется, подтверждает это. Хотя, понимаешь, я ведь тоже могу заблуждаться. И в таком случае мое сообщение об Анакторнисе сразу же положило бы конец моей карьере. Ученый не может... «Не имеет права ошибаться. Он рискует всем. А журналист вроде тебя, если ошибется, то ничего не потеряет. Разве не так?» Дальше Спленнервиль читал письмо молча, про себя окончив, положил на стол и некоторое время сидел, опустив голову, сложив ладони, словно молился. Наконец он поднялся, неторопливо направился к большому окну, в задумчивости остановился перед ним, держа руки за спиной и стремив взгляд к океану, голубевшему вдали за лесом небоскребов. Я оставался в своем кресле разочарованный и расстроенный. Ожидал бог вещего, а тут... На этот раз, утверждает полковник, все не так. Но почему? Я не понимал, почему же все не так? С каким-то непонятным испугом посмотрел я на эти странные предметы, лежавшие на столе, невольно протянул руку к перу и, тронув его, почувствовал нечто вроде толчка, заставившего меня вздрогнуть. Во мне опять внезапно побудился страх. Возникло ощущение какой-то тайны. Я поднялся. Нет, пожалуй, эта история не по мне. — Позвольте задать вам вопрос, полковник, — обратился я. Он молча кивнул, продолжая смотреть вдаль. «Какое же отношение вся эта история имеет ко мне?» Он резко повернулся, и я увидел, что глаза его гневно заблестели. «Какое отношение?» — вскричал он. «Что за глупый вопрос, Мартин? Ты полагаешь, я пригласил тебя из-за того, что страдаю от одиночества?» «Нет, но...» «Разве я не попросил у тебя совета? Не сказал, что мы с Луисом были словно братья? Или ты думаешь, это просто решить такую проблему?» «Нет, конечно, полковник, но...» Он быстро вернулся к письменному столу, взял письмо. Луис, воскликнул он, размахивая бумагой перед самым моим носом, никогда не сыграл бы со мной подобную шутку на смертном одре. Загнать меня в ловушку в предсмертный час? Нет же и нет, никогда никогда. Не сомневаюсь, но в чем же дело? Вы хотите, чтобы я написал об этом статью? Я мог бы подыскать какие-нибудь убедительные доводы. Мог попросить помочь Какого-нибудь ученого и... Нет, Мартин, раз старый Луис верил в меня, положился на меня, я не предам его. Если он считал, что я испугаюсь, то крепко ошибся. Спленервель сел за стол, быстро перечитал оба письма, потом, глядя на меня с какой-то странной улыбкой, добавил. До самого конца, Мартин, тут надо дойти до самого конца. Колокольчики тревоги снова дружно загремели в моей голове. Послушайте, полковник, торопливо заговорил я. Не собирайтесь же вы, но он уже нажал рычажок переговорного устройства. Пришлите сюда Реста на Розе, приказал он. И скажите, чтобы приостановили печатать первую полосу. Да, немедленно попросите Данджелло подняться ко мне тотчас же. Скажите Альдо Дагертону, чтобы он не покидал свой кабинет. А если его нет на месте, разыщите и прикажите немедленно вернуться. Да-да. Полковник, начал было я. Если вы... Да, Мартин, ты угадал. Именно это я и намерен сделать, усмехнулся он. Теперь его лицо было озарено хорошо знакомым мне светом, удовлетворением от принятого решения, уверенностью, что работа началась. А я хорошо знал, что полковник, раз взявшись за что-либо, никогда не бросал дело, не доведя его до конца. Колокольчики тревоги звонили лихорадочно. В невольном порыве я протянул к нему руку, не опасаясь, что становлюсь похожим на нищего у паперти. «Ради бога!» — полковник воскликнул я. «Не совершайте!» — чего прервал он меня? «Ошибки?» «Пусть даже это будет ошибка. Ну и что?» «Иди, Мартин, отдохни немного, сынок. Иди». Приведи в порядок свои дела, но через два часа ты понадобишься мне. Понял? Черт, повери, полковник, ничего не понял. Какого дьявола?» Он снова обратился к микрофону. Рази подготовьте мне немедленно программу поездки на Амазонку». «Что? На самолете, конечно. А как иначе? Не на машине же?» «Да и немедленно». «Итак, Мартин обратился он ко мне. Что ты хотел сказать?» Я хотел сказать, ради бога, послушайте меня, я люблю вас и вашу газету, понимаю ваши чувства к Гростеру и все прочее, но подумайте, прошу вас, как следует, представьте, чем все это может обернуться. Я полечу на Амазонку, если хотите, но что я там смогу сделать? Написать серию статей? Согласен. И все? Вы всерьез считаете, будто можно отыскать страну огромных следов и птицу с этим дурацким названием? Неужели я похож по-вашему на человека, способного отыскать какое-то допотопное чудовище? Если хотите сделать что-то ради памяти Гростера, обратитесь в университет, в музей, к ученым одним словом. Организуйте экспедицию естествоиспытателей, спросите их мнение. Господин полковник, Арази? Ну так что? Есть прямой рейс на Белен. Оттуда местным транспортом? «Можно проехать вглубь страны». «Белен», — повторил Рози, — «Бразилия». «Превосходно. Забронируйте два места на завтра». «Да, хорошо». У меня опустились руки. Я почувствовал себя опустошенным, словно старая тыква. Безутешно покачав головой, я пробормотал. «Но полковник!» Он встал, проводил меня до двери, протянул руку. «Ладно, Мартин, не горюй, в твои годы я бы подскочил от радости, получив подобное задание. Кстати, какие у тебя отношения с Альдо Дагертоном? Все в порядке? С кем? С Дегом? Фоторепортером? Мы с ним друзья, а что?» У дверей Сплиннервиль нажал кнопку, створки с легким гулом растворились. «А то, что он составит тебе компанию в этом путешествии, до встречи, Мартин!» Я вышел, дверь за моей спиной закрылась. Я чувствовал себя так, словно мою голову только что разбили бутылку. Вот уже 15 лет я работал журналистом, писать начал едва ли не подростком, но никогда еще не получал такого удара. За каких-то 20 минут меня выдернули из-за письменного стола и швырнули в тропические джунгли искать какое-то допотопное чудище, порожденное болезненной фантазией старого профессора. Нет, воскликнул я, что было силой, нет. Вы что-то сказали, господин Мартин, как всегда, застенчиво пролепетала Рази, и прежде чем я успел ответить, продолжила, глядя на меня поверх очков. Что с вами? Я шагнул к ней. А что со мной должно быть? Святой угодник, какой странный у вас голос. Можно подумать? Она умолкла. Что можно подумать, рази, поинтересовался я. Она пожала плечами и проговорила. Наверное, вы чего-то испугались? Испугался? Хм. Через два часа я снова вошел в кабинет Спленервиля. Тут уже находились Рестон, заместитель директора, Снайпсон, главный редактор, и Дэнджелло, руководитель типографии. Был тут и Дэк, молодой человек, 23 лет, тоненький, с открытым живым лицом и смешно оттопыренными ушами. Спленервиль вышел мне навстречу, потянул руку. Ну как теперь дела?» — Мартин? спросил он при этом ему не удалось скрыть некоторого беспокойства. «Я готов ехать, полковник», — искренне ответил я. И «Я действительно был готов. Кирпич, падающий на голову журналиста, должен быть именно кирпичом и ничем больше». Я успокоился, поручил одному своему коллеге закончить статью безработице и теперь был готов отправиться в Берлин, в Бразилию, к черту на рога или еще куда подальше. Такова профессия, таков мой долг. И потом было бы интересно посмотреть на Амазонку. Впрочем, нет, тут было еще и другое. Что-то такое, чего я не мог объяснить самому себе. За те два часа, проведенные в редакционной библиотеке, где я листал книги и энциклопедии, разыскивая сведения об Антакторнисе, я пришел к выводу, что вся эта история – плод фантазий, родившейся в мозгу несчастного одинокого человека. Я не доверял профессору Гростеру, не верил в его чудовище, выжившее после всемирного потопа. Я готов был отдать голову на отсечение, что моя поездка кажется совершенно напрасной. И все же, и все же одного я не мог понять, отчего меня охватило такое беспокойство при виде этого пера и когтя. Отчего с тех пор меня не покидало это ощущение, а мой голос, когда я разговаривал с Рази, дрожал от страха. Так что же все-таки происходило со мной? Я не понимал этого, но чувствовал, что ответ на все мои вопросы я найду в джунглях. Мы обсудили план экспедиции. Полковник уже поместил в газете сообщение о моем отъезде. Наш специальный корреспондент Мартин Купер, огромными буквами было напечатано на первой полосе, отправляется на поиски последнего доисторического чудовища. Других подробностей, естественно, не сообщалось, как не было даже намека ни на профессора Гростера, ни на Амазонку. Говорилось только о каком-то уголке Земли, находящемся на краю цивилизации. Не хочу, чтобы здесь упоминалось имя Луиса, а главное, не хочу, чтобы другие газетчики совали... «Нос в эту историю!» — проворчал полковник. «Идея принадлежит нам, это наше дело. И это большое дело, если все пойдет хорошо», — заметил Рестон. Полковник сделал решительный жест. «Пойдет, пойдет. Читатели любят подобные сенсации. Увеличим тираж и получим уйму заказов на рекламу. Заработаем кучу денег, поверьте мне». «Разумеется», — добавил он, — «экспедиция тоже влетит нам в копеечку». Ты должен будешь присылать мне блестящие статьи, Мартин. Такие, чтобы люди поверили. Впрочем, не мне тебя учить. А как же передавать их? Мне кажется, в джунглях нет телефона. Связывайся, пока будет возможность, — сказал Снайпсон. А потом делай заметки и напиши историю путешествия, когда вернешься. Полковник поверительно ткнул пальцем в Дега. А ты должен сфотографировать мне это чудовище, ясно? — приказал он дек покраснел и заерзал на своем стуле но полковник а если вдруг что что вдруг черт побери загремел пленнериль хлопая рукой по столу что это за разговоры ты отправляешься в свою первую серьезную командировку и что то лепечешь о каких то если и но вы должны найти это чудовище должны ясно мартин да ответил я ясно а не найдем так придумаем полковник уставился на меня дикими глазами. Казалось, он вот-вот взорвется от гнева, но потом он усмехнулся и промолчал. Вскоре все приглашенные ушли. Остались только мы с Дегом. Полковник указал нам на карту Амазонки, расстеленную на столе. Это вот здесь, ребята, объяснил он, опуская на нее указательный палец. Это карта, которую мне прислал Гростер. А это, по его мнению, страна огромных следов. Наша проклятая курица должна обитать примерно в этих краях. Если она еще жива, вставил я. Разумеется, продолжал он, а если ее нет, то, наверное, остались какие-то следы или что-нибудь в этом роде. В том месте карты, куда указывал полковник, не было и намека на какие-либо дороги или поселения. Он справедливо назвал это «уголком земли», на краю цивилизации. Я заметил. Нелегко будет добраться туда, полковник. Нелегко, согласился он. Но об этом позабочусь я. И вы туда доберетесь. Ладно, добавил он, складывая карту и протягивая ее мне. Это все. Самолет вылетает завтра в 7.00. Сейчас вам лучше отправиться домой и привести в порядок свои дела. Да, во время пересадки в Мехико, Мартин, Ты получишь конверт с инструкциями более точными, адресами и так далее. А теперь зайдите в бухгалтерию и получите приготовленные для вас деньги. Вот теперь действительно все. Он повернулся к микрофону, из которого неожиданно раздался голосок Рази. И ответил, да, да, я понял, через минуту буду свободен. Скажите министру, что я в его распоряжении. Мы направились к двери. Когда она открылась, полковник протянул мне руку. — Ты лучший из моих ребят, Мартин, — тихо произнес он. Я пожал ему руку. — Сделаю все, что в моих силах, полковник. Справимся, — обратился я к Дегу. — Не так ли, старина? Юноша живо откликнулся. — Ну, с вами, Мартин, это будет не так уж и трудно. Прежде чем расстаться с нами, Спленервиль положил руку мне на плечо. Это было необычным для него жестом. «Мартин, дорогой мой», — проговорил он, — «я редактор и обязан заботиться об интересах газеты. Твое путешествие должно завершиться успехом для нашего дела». «Но», — продолжал он, — «тут ведь есть еще и другое. Ты понимаешь, что я имею в виду?» Я взглянул на перо и коботь, лежавшие на письменном столе. «Понимаю», — ответил я. Спленервель хотел сказать еще что-то, но не смог. «Счастливого пути!» «Удачи вам!» – Воскликнул он и закрыл дверь. Когда мы покидали редакционный небоскреб, я заметил, что Дек слегка дрожит, и повел его в ближайший бар выпить что-нибудь. Он одним глотком осушил небольшую рюмочку, помолчал и, покачав головой, спросил, «Но в чем, собственно, дело? Что случилось, Мартин?» «Ничего особенного. Обычная журналистская судьба, Дек. Нынче здесь, завтра там». Он смотрел сквозь меня, явно думая о чем-то совсем другом. Не знаю, не знаю. Дек потрогал свой лоб, лицо его передернулось. О боже, ну почему выбрали именно меня? Потому что ты хороший фотограф. А ты хотел бы, чтобы послали кого-нибудь другого? О нет, воскликнул Дек. Конечно, нет, но можно еще рюмочку, Мартин? И послушайте, зачем мы едем на эту амазонку? «Знаете, я не уверен, что все правильно понял. Я переволновался, да еще там были эти главные редакторы и прочие. Мы что, отправляемся искать какое-то чудовище?» Он смотрел на меня, словно напуганный ребенок. Я ответил, Анакторниса. «Извините, я, наверное, не очень образован. А что это такое?» «Он... кто, словом? Что это за штуковина?» «Птица, Дек», — объяснил я, и заметил, как он вздрогнул. «Но не думай, — продолжал я, — что из тех, которые славно щебечут среди листочков на деревьях, в библиотеке есть две-три книги, где описывается этот самый анакторнис, проклятая курица, как назвал ее полковник. Она была ростом в три метра, может быть, даже больше. Не могла летать, но зато бегала очень быстро, как мотоскутер и могла подпрыгнуть до второго этажа этого дома. Да, и не думай, будто она питалась бисквитами. У нее были иные пристрастия, Дек. Юноша слегка побледнел, стиснув пустую рюмку. Я наполнил ее в третий раз. Она питалась мясом, Дек. Самым разнообразным, насколько я понимаю. человеческим тоже. Глава третья Представь себе, что ты Анакторнис. Три дня спустя мы прибыли в Белен. Отсюда, согласно указаниям, полученным от полковника еще в Мехико, отправились в Манаус и чуть через неделю на маленьком дребезжащем самолетике добрались до Фоса, крохотного городка на Рио Негро, окутанного липким туманом, ползущим из джунглей. Отсюда нам предстояло подняться на пароходе по реке до того места, где она впадает в рио и проследовать дальше до Марагуа, последнего пристанища цивилизации, ее дальнего аванпоста. Марагуа нас должен был ожидать вертолет со оснащением экспедиции, с помощью которого нам предстояло отправиться дальше вглубь страны, в сердцевину бесконечных тропических джунглей. В страну огромных следов. Я сидел за пишущей машинкой в убогой комнате единственной фосе крохотной гостиницы. Я заканчивал уже вторую статью, как вдруг вошел Дек, ногой захлопнул за собой дверь, повесил на гвоздь фотоаппарат и молча бросился на кровать. «Как дела, Дек?» — спросил я, повернувшись к нему. Он молчал, уставившись в потолок. Я снова стал стучать на машинке, но вскоре почувствовал, что он смотрит на меня. Не оборачиваясь, я повторил вопрос. — Что случилось? Он помедлил с ответом. — Случилось? — наконец тихо переспросил он. — Мартин, я не представлял, что окажусь в таком... В таком он не находил подходящего слова. Я повернулся к нему. — Не представлял, что окажешься за пределами цивилизации? Он нервно дернул головой и ответил, тщетно пытаясь улыбнуться. «Да, Мартин, именно это я и хотел сказать. Я пытался представить себе эту страну, читал кое-что в дороге, но он безутешно махнул рукой. Я никак не думал, что...» Он умолк, чтобы прихлопнуть комара, и с ожиданием посмотрел на меня. «Ну, представь себе, что ты анакторнис, Дек, — сказал я, — а хищники и люди преследовали бы тебя. Где бы ты начал прятаться? Где бы стал искать хоть немного покоя?» В Нью-Йорке? В Париже или в какой-нибудь долине, испещенной автострадами? Разве не предпочел бы ты самое глухое место, какое только может быть на земле? Вы правы, да, но я не думал, что здесь так все ужасно. Вы же видели, Мартин, какая тут нищета в этой стране. Дороги разбиты, усыпаны мусором. Эти женщины, мужчины, дети, вы видели, во что они одеты, какие истощенные, больные, а их жилище, вы видели? Можно подумать, что тут обитают прокаженные. Ничего не поделаешь, Дек, тебе остается только одно — фотографировать. Ну да, я понимаю, и снимки я уже сделал, но у меня такое ощущение, будто я натянул на себя мокрую одежду. Все раздражает меня, и все валится из рук». «Мартин», — грустно добавил он после некоторого молчания, — «и долго еще мы будем здесь, в командировке?» Я тяжело вздохнул. «Долго, Дек, долго. А что было бы лучше, если бы я наврал тебе?» «Но... но поиски еще и не начались, Дек. Однако, если ты уже устал, то... не знаю, честно скажу, просто не знаю, сколько все это продлится. Представления не имею». «Ладно», — согласился Дек. — Это пройдет, Мартин, пройдет. Я уверен, что выдержу. — Выдержу? Верите мне? — Конечно. Он улыбнулся и, казалось, немного успокоился. Удобнее устроился на кровати и продолжал. — Есть еще одно обстоятельство, о котором я хотел вам сказать, Мартин, — произнес он серьезно, глядя на меня. — Я хотел спросить вас об этом еще, когда мы летели сюда. — Ну, так в чем дело? — Так вот, я хотел спросить, как вы считаете, мы найдем что-нибудь? Я хочу сказать, верите ли вы, что это чудовище существует на самом деле? Верите, — добавил он шепотом, — в это задание, Мартин. И, затаив дыхание, он уставился на меня в ожидании ответа. Я задумался. Да, я тоже сто раз задавал себе этот же вопрос. Помолчав немного, я заговорил. Нет, Дек, не верю. И то, что я не верю, меня, естественно, огорчает. Я предпочел бы не сомневаться в победе. Но на этот раз все не так, и я ничего не могу поделать. Но, — добавил я, возможно, обращаясь в этот момент к себе самому, — это наше задание, наша работа. Раз меня прислали сюда, то верь, не верь, а я буду искать это чудовище, эту проклятую курицу. И если она существует, или оставила хоть какие-то следы, черт побери, непременно найду». Я хочу сказать, что сделаю все, чтобы отыскать ее. Во всяком случае, — заключил я, улыбаясь, — если мы не отыщем ее, то мы ее придумаем. Таков приказ. Спасибо, Мартин. Вы вселяете в меня мужество. Я ничего не ответил ему и продолжал стучать на машинке. Мужество. На самом деле я был напуган и, пожалуй, посильнее, чем он. Нет, ни не убожеством и запустением этих мест, и не тем, что чувствовал себя выброшенным из нормальной жизни, ни джунглями этой живой враждебной стихии с ее бесчисленными насекомыми и невыносимой влажностью, и даже не опустошенными лицами индейцев и немногочисленных белых людей, вынужденных жить в фосе. Нет, не это пугало меня, а что-то совсем другое. У меня было ощущение, будто какая-то тайная сила неумолимо толкает меня к чему-то. А я бессознательно и отчаянно упираюсь, но справиться с ней не могу. Что это было, я не знал. Пароход через два дня отбывал в Рио-Аоле и Марагуа. Я отправил полковнику телеграмму, сообщив ему условной фразой, что мы предпринимаем заключительный этап нашего путешествия — и когда окажемся на месте, ждем вертолет.